Интерлюдия. Папа бы нас выпорол. Что сказать? Подобная мысль Эльме была не нова. Приемный отец, в отличие от воспитателей детского дома, руки не распускал, но ему это и не требовалось. Магнус умеет так посмотреть, что становится бесконечно стыдно за свою глупость, вплоть до того, что полночи не спишь, изнывая от воспоминаний об этом взгляде. Она даже один раз стащила четверть бутылки виски, чтобы заснуть. Как с утра было плохо. Здесь эта нежить говорить не умеет. Она вообще не желтоглазый, а лишь кукла с глазами, управляемая одним из некромантов в крепости. Ему, этому некроманту, лень ходить по пустыне пешком, поэтому он гуляет куклой. Кивок. Снять с рядом идущего зомби один из тяжелых круглых чехлов. Извлечь из него мину, воткнув плоский тяжелый блин в песок. Пальцы уверенно ставят оружие на боевой взвод. Так. Теперь осторожненько засыпать ее песочком. Готово. Можно идти дальше. В десятки метров от Эльмы также возится Элли, сопровождаемая своей куклой и своими зомби. Девушки сами вызвались, слишком уж тут скучно. Господин Дантон в сознание почти не приходит, а у семьи Энна почти все молчуны. Ну как молчуны? Эльма храбрая, но заговаривать с некромантами, деловито перемещающимися по крепости, просто так ради поболтать, не станет. Солнце жарило жутко, но этому девушка только радовалась. Ползающие по крепости мертвецы никаких запахов не издавали, но хватало духоты, жары, вечного запаха пыли. Здесь в крепости было смертельно скучно и жутко жарко. Настолько, что читать учебники было невозможно. Даже Волди большую часть дня дремал в каком-нибудь закутке или просто сидел с высунутым языком у окна. Дико скучно. Настолько, что заново класть мины после бригады разравнивающих песок зомби увлекательное приключение. Взрыв. Девушки тут же падают на песок, хоть это и не требуется. Между ними и зомби равняльщиками полным-полно других мертвецов, управляемых из крепости. Один из толпы выходит, покачиваясь, таща за собой грабли. Стареньких выделили, думает Эльма, рассыпающихся. Свежих и новых, наделанных из эльфов, некроманты берегут. Клан Карс, по словам кого-то из Энна, выжил. Да еще как выжил. В штурме принимали участие боевики, около 4 сотен, а остальные Женщины, дети, старики лишь совершили ритуал, направивший на крепость большие магические заряды. Кто-то им доложил о неудаче штурма, поэтому вереница из тысяч длинноухих, не теряя времени, отправилась на север. Как будто не могли так сразу. Эльма не понимала. Элла и отец тоже. Никто не понимал, зачем пришли эльфы. Подруга, ворча себе под нос, начала аккуратно выбивать песок из зомби с минами. Это развеселило Эльму. Элли быстро восстановилась. Сначала даже господин Энна заявил, что она будет в себя приходить неделю, не меньше. Но сестра открыла глаза вскоре после того, как отец со шкрасом и этой мелкой смуглой дурой покинули крепость. Затем, зашедший к ним в комнату некромант, что-то сделал, прогнав Эльму в коридор. Наполнил помещение структурированной маной своей собственной переработанной магией. Призрак впитывал ее как воду жизни, а вскоре уже летала с веселой улыбкой на губах. Надо тоже научиться так. Только вот кто научит? Оказалось, можно заключить сделку. Паре младших Энна куда проще потратить время на объяснение Эльми некоторых азов волшебства, чем лично напрягаться, управляя ордой оживших мертвецов, для засеивания минами прорехи, оставленной пескалазами. Хорошая работа. Полезная сделка. А еще здесь можно найти короткие чуть изогнутые клинки, оставшиеся от бойцов карс, с полным правом забрать их себе. Эльма покрутила в руках легкий и короткий меч, с одроганием вспомнив, как бешено таким размахивали эльфы. Если бы не отец, то ее дуру, такую, державшую пистолеты на столике возле амбразуры, просто бы распороли пары ударов. Такие клинки отец называл японскими. Мол, в его мире они тоже были. Ножи для рыбы, говорил он. Отличная, мол, штука, если нужно вспороть рыбу, либо неожиданно полоснуть человека без каких-либо доспехов. Бритвенно острая сталь прорежет плоть, как мягкая А если уж вложить много силы, так и застрянет в кости. У них с Элли сил маловато, так что честным девушкам такие ножики вполне подойдут. Тем более, что Эльма именно с такими упражнялась, когда была в Куате. Ее любимый длинный нож местные не понимали, да и искусство владения он не предусматривал. Сунул такой куда-нибудь в мягкое, и все. А вот эти трофеи отлично подойдут Элли. Легкие, удобные, но ашинковать кого-нибудь это зеленое и так уже умеет. Хоть и зеленеет еще сильнее, когда ей напоминают. Затем случилось это. Они уже закончили работу и шли назад в крепость, следуя точно там, где Эльме указывали идти куклы магов, как неожиданная вспышка, прямо перед главным входом, который до сих пор чинили, слегка ослепила девочку. Проморгавшись, Эльма увидела слабо знакомого ей старика в богатой одежде и рядом стоящую с ним высокую худющую бабу, которую у нее не получилось убить. Длинная мерзавка рванула с места, пока борада И дядька водил головой по сторонам. Длинное дурище, квящей радости Эльмы, не ждавшая такого подарка от судьбы, резво поскакала по песку, направляясь к минному полю. Ей оставалось всего-навсего пару метров, как светящийся аркан магии, выметнувшийся из рук волшебника, сковал опасную женщину прямо в полете. Поймал, как кошка ловит лапой мышь, тут же дергая назад. Гадина извернулась в полете, стеганув помагу и пятерки рядом возившихся мертвецов, дугой злого ослепительного красного пламени. Оно страшно взвизгнуло, разрушаяся ократко вспыхнувшее вокруг человека синее поле, заодно изпеляя без ответа зомби в черный прах. Волшебник тут же замахал рукой, отчего удерживающий стерву аркан из энергии забился, лупя своей жертвой о песок, но та не сдалась, а вновь начала рассылать дуги губительной энергии. Только уже вслепую. «Элли, прячься!» — пискнула Эльма, стараясь закопаться поглубже в песок. Вовремя. Война, судя по звукам, разразилась не на шутку, но Эльма ее не видела. Она, достойная дочь своего короткого и сурового отца, занималась тем, что ей вдолбили еще в Куате. Выживала. Как землеройка девушка зарывалась все глубже и глубже, молясь всем известным ей силам и Ахеолу о том, чтобы Эля догадалась нырнуть в песок. Наверху грохотала, гудела, слышались дикие взвизги, после которых выкопанный девочкой окопчик немилосердно встряхивала, а ее саму засыпала сверху. Взрывы и вспышки следовали все чаще. В ямку периодически падал песок, а затем в какой-то момент... Поверх лежащей и накрывшей голову Эльмы, возникла Элла, с выпученными глазами что-то кричащее подруге-сестре. Ничего не слышу! заорала в ответ контуженная девочка, переворачиваясь на спину и плюясь песком в призрака. Та, оттерев принявшее сердитое выражение лицо, схватила Эльму за нос и потащила из ямы. Сероволоска, поняв, что все позади, принялась поспешно выбираться. Снаружи все было плохо. Побито, разбита, разорвана, оплавлена, нарушена и перекошена, включая даже такое монолитное здание, как крепость. Многочисленные мертвецы, бегавшие по окрестностям, были разорваны в клочья, вяло шевелящиеся там и тут. Множество воронок от взрывов говорило, что никто здесь в ударах не сдерживался. В трех метрах от окопчика Эльмы дымила согнутая в непредставимую крокозябру пушка, которую сюда чем-то забросила аж за полсотни метров. Обалдеть! Эльма продолжала крутиться на одном месте. Сколько она провела в окопчике времени? 20 секунд? Минуту? Ну никак не больше двух. Матри Матри. Дергала ее сестра за рукав. На что посмотреть было. Негодяйка, что все тут раздолбала, была еще живой. Она висела в воздухе, окруженная грязно-пепельной, почти прозрачной сферой, которую поддерживали трое. Волшебник Атман Сипах, некромант Базилиус Энна и Ахиол. Все трое направляли на сферу руки, явно удерживая ту на месте. Тряхнув головой, Эльма выбила из ушей излишек песка, а затем изумленно открыла рот. Мало того, что все трое пленителей худющей дуры выглядели потрепанными, так и она сама была в сознании. Вон, висит в воздухе ругается, дрыгается нелепо. Только вот нелепость эта, если посмотреть по сторонам Страшная какая-то Но сейчас-то с какой-то тяжестью произнесла Элли Но сейчас-то ее убьют Эльма «А я откуда знаю?» – проворчала та, продолжая вытряхивать из себя песок, но одним глазом кося на спорящих могущественных разумных, готовая в любой момент сигануть назад в окопчик. «Если бы мозги были, как папа говорит, то ее давно бы уже пристукнули, а если мозгов нет, то могут и в живых оставить». Девочка-призрак испуганно икнула, когда в их сторону заинтересованно повернул голову бог. «Эльма, потише, потише!» – страшным шепотом начала Элли. «А то что?» — уперла та руки в боки. «Если бы отец нас не научил, как себя вести в такой ситуации, от нас бы сейчас одни кусочки остались. Посмотри по сторонам». «Да», — протянула Элли, вертя головой по сторонам. «Все папе расскажу», — злобно пообещала в пустоту Эльма, выкапывая эльфийские мечи из окопчика. Она не видела, как орущая в силовом коконе суматоха, обмекая, теряя сознание, как ее подхватывает Лейлуш Корадора от Мансипах, чтобы исчезнуть в яркой вспышке. И как... «Ой, Эльма!» «Ну что?» – недовольно отзывается та, никак не могущая найти последний клинок. Остальные девушка держит перед собой в охапку. И замирает, видя две фигуры, взирающие на нее сверху вниз. Одна из них – внешне молода, с мягкой и доброй улыбкой оглядывающая сестер. Вторая же известна всем и каждому, так как шесть рук, голый торс и черные шаровары – очень отличительный признак». «Девушки!» – тихим и дружелюбным тоном обращается к ним Базилиус Энна, самый умелый и страшный некромант, когда-либо появлявшийся на Кендре. «Давайте мы не будем ничего сообщать Магнусу Криксу!» «Шериф очень занятой, кит!» – добавляет мэр, пытаясь улыбнуться, отчего у Эльмы по спине бегают ледяные мурашки. «Думаю, ему совершенно не следует знать об этом эпизоде. Мы готовы выслушать ваши предложения, ваши разумные предложения и пожелания!» Эльма кашляет. «В горле оказывается еще много песка!»